Глава 30. Завязав шнурки своих найковских кроссовок, Митч уселся на кушетку в ожидании телефонного звонка. Херси за две недели отсутствия хозяйки успевший соскучиться, выглядел подавленно, сидел рядом и клевал носом. Звонок раздался ровно в 10:30. Это была Эбби. В их разговоре не было никаких сентиментальностей типа сердечко моё, детка или милый. Голоса звучали холодно и отчужденно. «Как твоя мать?» — спросил он. «Намного лучше. Она уже встает и ходит, только еще очень слабо. Но настроение бодрое. Рад это слышать. А что, отец? Как обычно, целыми днями занят. Как там мой пес?» «Тоскует без тебя. Боюсь, что он просто рехнется. Я очень по нему скучаю. Что нового у тебя на работе?» «Довольно нормально пережили всю эту суету вокруг 15 апреля». Народ приободрился. Половина партнеров на следующий день отправились в отпуска, так что сейчас у нас значительно тише. «Надеюсь, ты уже перешел на шестнадцатичасовый рабочий день?» Поколебавшись, он решил пропустить вопрос мимо ушей. «Какой смысл затевать сейчас дискуссию?» «Когда ты возвращаешься?» «Не знаю. Еще пару недель мне нужно побыть рядом с мамой. От отца, боюсь, помощи ждать не придется. У них, правда, есть прислуга но сейчас здесь нужна я». Она сделала паузу, как бы собираясь известить его о чем-то неприятном. Я позвонила сегодня в школу и предупредила их, что в этом семестре на работу уже не выйду. Он принял новость совершенно спокойно. «До конца еще два месяца? Ты хочешь сказать, что в течение этих двух месяцев тебя не будет? По крайней мере месяца Митч. Мне просто нужно какое-то время, и все». «Время для чего?» «Не будем начинать все сначала, хорошо?» У меня нет сейчас желания спорить. Хорошо. Замечательно. Отлично. А какие у тебя сейчас желания? Наступил ее очеред не услышать вопрос. Пауза затянулась. Сколько миль в день ты пробегаешь? Парочку. Добираюсь шагом до трека, устраиваю небольшую пробежку и возвращаюсь. Будь осторожнее на треке. Там такая темень. Спасибо за заботу. Опять долгая-долгая пауза. «Мне пора идти», — сказала она. «Маме нужно ложиться спать». «Завтра вечером позвонишь?» «Да, в это же время». Она положила трубку, даже не сказав «до свидания» или «я люблю тебя». Просто положила трубку. Митч подтянул свои белые носки, одернул белую ветровку. Закрыв кухонную дверь на ключ, он быстрым шагом направился вниз по темной улице. Школа со спортгородком располагалась в шести кварталах на восток от Ист-Медоу-Брук. Позади школьных зданий, сложенных из красного кирпича, находилось поле для бейсбола, а еще дальше за ним лежало футбольное поле, вокруг которого шла гаревая дорожка, или, как называли ее любители бега, трек. Любителей было немало, но только не в это время. 11 ночи, тем более, что и луны на небе не видно. На треке было пустынно, а Митча это устраивало как нельзя более. Весенний воздух был чистым и полным прохлады. и на первую милю у Митча ушло всего восемь минут. Он перешел на расслабленный шаг. Проходя мимо трибун, сделанных из легких алюминиевых конструкций, установленных с той стороны, что была ближе к его дому, он краем глаза заметил чью-то темную фигуру. Митч продолжал двигаться размеренной, расслабленной походкой. Пс — Пст! — донеслось до его слуха. Митч остановился. — Да. Кто там? Негромкий, хриплый голос ответил. — Джой Моролта! Митч направился к трибунам. «Очень остроумный Тарренс. За мной нет хвоста?» «Конечно нет. Вон там в школьном автобусе сидит Лайни с фонариком. Когда ты подходил сюда, он мигнул мне зеленым. А если ты увидишь красный, срывайся с места и несись по треку, как Карл Льюис». Они поднялись на самый верхний ряд трибуны и прошли в незапертую ложу для прессы. Уселись на скамьи, не отрывая глаз от учебных корпусов. Под их окнами аккуратно стояли несколько школьных автобусов. «Ну что, здесь достаточно тихо для тебя?» — спросил Митч. «Сойдет». «Кто эта женщина?» «Я-то знаю, что ты предпочитаешь встречаться среди бела дня, когда вокруг толпа людей, как в той столовке или в обувной лавке. но ну, мне больше по вкусу такие места». «Замечательно. Кто эта женщина?» «Неплохо придумано, а?» «Отличная идея. Так кто же она?» «Я ее нанял. Где ты ее нашел?» «Какое это имеет значение? Почему ты вечно задаешь вопросы, которые совершенно не важны? «Не важны. Сегодня мне звонит некая женщина, о которой я раньше даже и не слышал. Говорит, что ей нужно побеседовать со мной по поводу одного дельца в фирме «Бендини». Настаивает на том, чтобы мы с ней обменялись телефонами. Приказывает мне явиться в некий телефон-автомат, расположенный в определенного овощного магазина. Причем требует, чтобы я был в будке в определенное время. Обещаю, что позвонит туда сама ровно в час тридцать. Я захожу в будку, и ровно в час тридцать она звонит». Обрати внимание, в радиусе 100 футов находились три моих человека, которые не спускали глаз с любого движущегося объекта. И вот она приказывает мне быть здесь, ровно в 1045 вечера, проследить за тем, чтобы в округе не шатались подозрительные типы и предупреждает, что ты прибежишь сюда трусцой. И ведь все это сработало, нет? Да, на первых порах. Но кто она? То есть я хочу сказать, что теперь ты привлек к делу еще одного человека? Это не может не беспокоить, Магдир. кто она такая и как много ей известно. «Доверься мне, Тарренс. Она моя сотрудница, и ей известно всё. Скажу тебе, что если бы ты знал все, что знает она, то ты сейчас сидел бы и подписывал обвинения против известных тебе лиц, а не собачился бы со мной из-за неё. Таранс сделал глубокий вдох. «Окей. Расскажи мне, что именно она знает». Она знает, что за последние три года семейство Муролто со своими подручными вывезло из страны более 800 миллионов долларов наличными и поместило их в различные банки, разбросанные по всему Карибскому бассейну. Она знает названия банков, номера счетов, даты, имена людей. Ей также известно, что клан Муролто контролирует по меньшей мере 350 компаний, зарегистрированных на Кайманах, а компании эти регулярно пересылают к нам уже отмытые денежки. У нее есть информация о времени и суммах денежных банковских переводов. А еще она знает не меньше сорока корпораций здесь, в США, которые принадлежат корпорациям Кайманов. А те, в свою очередь, являются собственностью семейки Муролто. Она, черт побери, так много знает Тарренс. Очень осведомленная женщина, не правда ли? Тарренс не мог произнести ни слова. Он тупо смотрел в темноту. Ничего это показалось забавным. Она также выяснила, как они собирают свою наличность, обменивают ее на 100-долларовые купюры, и, самое главное, как они вывозят деньги из страны. И как же? На самолете фирмы. На лире, конечно. Но они прибегают и к помощи, так сказать, мулов. Этих мулов у них целая армия, всякая бандитская мелочь, их дамы, а кроме них еще и студенты и другие добровольцы. Каждому вручают по 9800 долларов и оплачивают билеты до кайманов или богам и обратно. Как ты сам понимаешь, для сумм, не превышающих 10000 никаких деклараций заполнять не требуется. И вот эти мулы летят туда под видом обычных туристов с карманами, набитыми деньгами, и приносят их прямо в банк. Сумма, конечно, не серьезная, но не забывай, этот человек 300, и каждый совершает по 20 рейсов в год, так что общая сумма выглядит уже гораздо солиднее. Это называется просачиванием, ты должен знать. Тарранс слегка наклонил голову, как если бы он и в самом деле знал. Куча народу горит желанием просочиться за бесплатную поездку и деньги на карманные расходы. не в конце концов есть у них и супер-мулы. Это наиболее доверенные люди, в которых клан уверен. Они берут с собой по миллиону за раз. Они заворачивают деньги аккуратно в газету, так что все эти аппараты в аэропортах ничего не замечают. укладывают их в свои деловые чемоданчики и поднимаются с ними на борт самолетов вместе со всеми остальными пассажирами. На них пиджаки и галстуки, выглядят они как джентльмены Суэлл-стрит. Или же на них могут быть сандалии и соломенные панамы, а деньги лежат в походной сумке с туалетными принадлежностями. Ваши люди ловят их чисто случайно, где-то примерно 1% от общего числа. Как мне кажется. И когда это происходит, такой супермул оказывается в камере тюрьмы. Но они не произносят ни слова, не так ли, Торренс? Случается также, что Мул задумается над суммой в его кейсе и решит, что было бы недурно оставить ее всю себе. И бывает, он исчезает с деньгами. Но семья никогда не забывает такого. На это может потребоваться год или два. Однако человека Мула обязательно где-то находят. Денег, как правило, к этому времени уже не остается. Ну что ж, не остается также и следов от Мула. ведь общество никогда не прощает, так, Тарренс? — Так же, как они не забудут обо мне и не простят меня, а? Тарренс молчал до тех пор, пока не был вынужден произнести хоть что-то. — Ты получил свой миллион и признателен вам за это. Я почти готов к следующей выплате. — Почти? — Да. Мне с моей сотрудницей нужно будет прокрутить еще пару дел. Постараемся добыть еще кое-что из здания на фронт-стрит. — Сколько уже в вашем распоряжении документов? — Более десяти тысяч. Нижняя челюсть Тарранса отвисла. Агент смотрел на Митча с крайним недоверием. — Черт побери! Откуда они взялись? — Опять твои наивные вопросы. — Десять тысяч документов! — По крайней мере, десять тысяч. Банковские расписки, квитанции о переводах, уставы корпораций, расписки о займах, внутренняя переписка между самыми различными фигурами. Отличный материал, таранс. Твоя жена говорила что-то про компанию «Дан Лейн». Мы просмотрели папки, которые ты уже передал нам. Неплохо. Что еще об этой компании тебе известно? Много всего. Зарегистрировано в 1986 году с капиталом в 10 миллионов, который был приведен в корпорацию с номерного счета в Банко-де-Мехико. Те самые 10 миллионов, которые прибыли на Большой Кайман в виде наличных на некоем самолетике «Лир», записанном на одну из небольших юридических фирм в Мемфисе. На самом-то деле миллионов было всего 14, но после уплаты причитавшегося к кайманской таможне и местным банкирам осталось всего 10. Компания была зарегистрирована на имя некоего Диего Санчеса, который волею судеб показался вице-президентом Банку де Мехико. Президентом компании стала нежная душа по имени Натан Лок. Секретарем назначили нашего старого приятеля Ройса Макнайта. А казначеем этой славной маленькой корпорации сделали парня, которого звали л Рубинштейн. Уверен, что вы с ним знакомы. Я нет. Один из людей Муролто. Какой сюрприз. Надо же. Этого мало? Продолжай. После того, как в дело была пущена первая партия денег, то есть эти 10 миллионов, в течение последующих трех лет наличными же были внесены еще 90 миллионов. Предприятие оказалось весьма прибыльным. Компания приступила к скупке на территории Соединенных Штатов всех видов товара. Хлопковые фермы в Техасе, жилые дома в Дейтоне, ювелирные магазины в Беверли-Хиллз, отели в санкт петербурге и Тампе. Большинство сделок заключалось посредством банковского перевода средства из четырех или пяти банков, расположенных на Кайманах. Это, так сказать, базовая операция по отмывке денег. — И все это у тебя задокументировано? — Дурацкий вопрос, Уэйн. — Не будь у меня документов, как бы я узнал обо всем этом? Я ведь работаю только по чистым делам, помнишь? Сколько тебе еще потребуется времени? Пара недель. Мы с подружкой еще крутимся на фронт-стрит. И это не очень-то здорово. Уж оттуда вытащить папки будет чрезвычайно трудно. Откуда взялись эти десять тысяч? Митч сделал вид, что не слышал вопроса. Он вскочил со скамейки и направился к двери ложи. Нам с Эбби хотелось бы поселиться в ольбукерке. Это большой город и лежит вроде бы в стране от оживленных мест. Приступайте к работе в этом направлении. Не спеши так. Работы хватит всем. Я же сказал, две недели, Тарренс. Через две недели я доставлю вам все. А это будет значить, что мне придется тут же уносить ноги. Не так быстро. Сначала мне нужно будет увидеть несколько документов. У тебя короткая память, Тарренс. Моя очаровательная жена пообещала передать вам целую пачку бумаг по Дан Лейн, как только Рэй выйдет из тюрьмы. Тарренс опять уперся взглядом во тьму. смотрю что там можно сделать». Митч подошел к нему и направил в лицо агента указательный палец. «Слушай меня, Торренс, и слушай внимательно. Похоже, мы не понимаем друг друга. Сегодня 17 апреля. Через две недели, 1 мая. И 1 мая я, как и обещал, предоставлю в ваше распоряжение более 10000 в высшей степени убедительных и неопровержимых документов, которые смогут поставить под угрозу одно из самых могущественных преступных сообществ в мире, И так или иначе это будет стоить мне жизни. Но я связал себя обещанием. Равно как и вы обещали мне, что мой брат выйдет из тюрьмы. В вашем распоряжении одна неделя, до 24 апреля. В противном случае я исчезну. А вместе со мной и ваша операция, и твоя карьера. Чем он займется, когда выйдет на свободу? И опять же ты со своими дурацкими вопросами. Он бросится бежать со всех ног, вот чем он займется. У него есть брат с миллионом долларов, являющийся экспертом по отмыванию денег и электронному банковскому делу. рэ покинет пределы страны в течение 12 часов. И уж он-то не выпустит из рук счастья Он отправится на Багамы. Багамы! Ты идиот, Тарренс! На Багамах эти деньги вылетят на ветер меньше, чем за 10 минут. Неужели их можно доверить тамошним коррумпированным дуракам? Мистеру Уэйлсу не по вкусу тупиковой ситуации. Он будет по-настоящему расстроен. Скажи Войлсу, пусть поцелует меня в задницу. Скажи, пусть приготовит следующие полмиллиона, так как я почти уже готов. Скажи ему, пусть вытащит моего брата из тюрьмы, или сделка не состоится. Скажи ему все, что хочешь, Тарренс, но или Рэй через неделю выходит из тюрьмы, или из игры выхожу я. Хлопнув дверцы лужи, Митч начал спускаться. таранс следовал за ним. — Когда следующая встреча? Приглашенным голосом крикнул он в спину Митчу. Тот уже перепрыгнул через невысокую загородку и был на треке. «Моя сотрудница позвонит тебе. Сделаешь все, как она скажет».